Глава 29. Блудный сын, который пока не вернулся. Изначально Китай был единым. Потом началась гражданская война, коммунисты победили капиталистов, но не до конца, потому что последние отступили на остров Тайвань, к ним пришли на помощь США. В результате остров стал фактически независимым от Китая. Хотя формально большинство стран мира, включая Штаты, признают только один Китай. И выражают согласие с тем, что Тайвань является его провинцией. Официальный Пекин рассчитывает, что однажды остров добровольно войдёт в состав Китайской народной республики. Ситуация осложняется тем, что страны Запада собираются поддерживать демократию на Тайване, а сами тайваньцы не имеют единого подхода к вопросу объединения с большим Китаем. Кто-то хочет, чтобы остров официально стал независимым Так, кто-то выступает за объединение, но на определённых условиях. Всё это очень сложно и кажется неразрешимым с точки зрения политики. Однако, если подходить с позиции бизнеса, то окажется, что ситуация примерно та же, что в китайско-японских отношениях. С одной стороны, власти Китая и Тайваня противостоят друг другу, но с другой, это не мешает бизнесменам с обеих сторон продуктивно сотрудничать. Если вы будете на Тайване, то лучше избегайте политических тем, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Есть много смешанных китайско-тайваньских браков, а тайваньские пенсионеры могут переезжать в Китай, так как жизнь там дешевле, а высокие тайваньские пенсии позволяют чувствовать себя комфортно. В культурном плане тайваньцы изначально были близки к фудзяньцам, но в 1949 году на остров прибыла масса беженцев со всей Поднебесной, Те, кто не желал жить в коммунистическом Китае. Эти люди привнесли свои особенности в местную политическую и коммерческую среду. С 1895 по 1945 год остров находился под оккупацией Японии, а с 1949 стал фактически независим, но подпал под влияние США. Многие тайванцы имеют второе гражданство американское. Всё это оказало влияние на местных жителей. Кстати, в отличие от китайцев, тайванцы хорошо относятся к японцам. Китайские северяне часто заявляют, что вообще их ненавидят. На Тайване насчитывается более 5000 храмов богини моря Мацу. Я упоминала о ней в главе о провинции Фуцзянь. Подход к организации бизнеса также имеет фуцзяньские черты. Одна из них семейственность. Многие компании принадлежат какому-либо клану, и все основные должности в них занимают родственники. Сын часто продолжает дело отца. Родственные связи очень важны. На главные праздники все собираются вместе. Число близких, по мнению местного жителя, родственников может достигать пары сотен человек. Другая черта тайванцев это стремление к объединению ресурсов и обмену информацией. Важную роль в бизнесе играют отраслевые ассоциации, деловые клубы и общественные организации предпринимателей. Деловые люди совместно преодолевают трудности, могут влиять на власти, ищут методы повышения эффективности. Они также легко кооперируются. Например, если несколько небольших предприятий действуют в одной сфере, то они могут объединиться для совместной закупки сырья у поставщика, чтобы получить оптовую цену пониже. Они не рассматривают друг друга исключительно как конкурентов, которых надо уничтожить, не исключают партнёрских отношений и готовы сотрудничать на взаимовыгодной основе. Такая же схема может распространяться на совместные инвестиции в проекты на территории материкового Китая. Тайванцы объединяют свои ресурсы и разделяют риски, поскольку конкурировать друг с другом для них нет особого смысла, ведь поднебесная страна большая. За последние 20 лет многие тайваньские компании сосредоточились на обширном китайском рынке. Такие плюсы, как общий язык, Все тайванцы говорят на обычном и литературном китайском и владеют родными диалектами, как и коренные жители китайских провинций. Схожий менталитет и культура, а самое главное, выгода от сотрудничества перевешивают все возможные недостатки. Китайские власти заботятся о тайваньских инвесторах. Помимо того, что тайваньские предприятия работают в особых экономических зонах и разного рода технопарках поднебесной с другими иностранными компаниями, Иногда провинциальные власти создают территории с льготным налоговым и таможенным режимами специально для островитян. Хотя справедливости ради надо сказать, что бывают такие зоны и для инвесторов из других стран. В Китае действует канцелярия по делам Тайваня, которая должна содействовать их объединению. Эта структура, конечно, может выступать с резкими заявлениями в отношении тайваньских властей. Но она много делает и для того, чтобы обычные граждане, живущие на острове, комфортно себя чувствовали в материковом Китае. Если 20 лет назад тайваньские компании в основном ориентировались на трудоёмкие отрасли производство одежды и обуви, продуктов питания, игрушек и так далее, то в наши дни их инвестиции в Китае постепенно перетекают в капиталоёмкие и высокотехнологичные сферы деятельности: нефтехимия, машиностроение, биоинженерия электроника и тому подобное. География инвестиций также расширяется. Если изначально они были сосредоточены в Фудзяне и Гуандуне, то сейчас проекты с участием тайваньских компаний есть почти во всех китайских провинциях. И если раньше бизнесмены с острова предпочитали действовать в Поднебесной самостоятельно, как фирмы со стопроцентно тайваньским капиталом, то сейчас они стали охотно создавать совместные предприятия с материковыми китайскими компаниями. В наши дни в западной прессе часто пишут о китайской угрозе для Тайваня. В действительности же, самая большая угроза для островного бизнеса это смена политического курса местными властями. Когда обостряются отношения между Китаем и США, некоторые тайваньские корпорации, имеющие интересы в этих странах, вынуждены сворачивать свои проекты на территории поднебесной. Несколько раз я сталкивался с тем, что российские предприниматели думали, что можно сотрудничать только с Китаем или только с Тайванем. На самом деле такого выбора делать не нужно, потому что можно успешно сотрудничать с обоими. Единственное условие не надо делать политических заявлений, говорить им плохо друг о друге и критиковать за глаза. Во-первых, тайванцы и китайцы один народ. Они в любом случае друг к другу ближе, чем к вам поэтому вы можете задеть национальные чувства. Во-вторых, ваши тайваньские и китайские партнеры могут оказаться знакомы и при случае не приминут обсудить вас. В-третьих, ваши недружественные заявления могут попасть в публичное пространство и кого-то обидеть. Так что занимайтесь бизнесом, а политику оставьте политикам. Тайвань богат предпринимательскими талантами. Один из самых известных людей, чью продукцию вы часто видите, А возможно, даже сейчас держите в руках, это Го Таймин, родившийся в 1950 году на Тайване. К слову, родители его жили в провинции Шанси и переселились на остров в ходе гражданской войны. Поэтому его можно назвать тайванцем с шансийскими корнями. Го Таймин основатель тайваньской компании Hon Hai Precision, которая работает под брендом Foxconn. Китайское название Фушикан. Эта фирма является производственным партнёром американской корпорации Apple и выпускает большую часть её продукции. Она также производит электронику и комплектующие для таких компаний, как Canon, Sony, Nintendo, Microsoft, Amazon, Intel, Dell и Hewlett-Packard. Про Google Таймина есть много информации в интернете. Интересующиеся без труда её найдут. Добавлю лишь два факта. Первый. В 2018 году он вошел в десятку самых влиятельных бизнесменов-китайцев в мире. Второй. В 2022-м его состояние достигло 6 миллиардов 700 миллионов долларов. Похожий персонаж – Чжан Сун Юань. Ему 73 года. В 2002-м году он основал корпорацию Хуали. Это мировой лидер по производству обуви. Его компания производит спортивную и повседневную обувь для ведущих мировых брендов таких как Nike, Converse, Vance и другие. Хуали создала несколько научных центров, разрабатывающих технологии производства различных типов кроссовок, спортивной и повседневной обуви. В 2022 году состояние Чжан Цунь Юаня выросло до 12 миллиардов 100 миллионов долларов. И напоследок Цай Хун Ту. Он родился в деревне Джунань у езда Мяули на Тайване в 1959 году. И в настоящее время является председателем совета директоров KT Pacific Financial Holdings. Цай Хунту окончил юридический факультет Тайваньского университета в 1974 году со степенью бакалавра. Затем отправился в США, где в 1978 году получил степень PhD по праву. После этого он усердно учился и сдал экзамен на адвоката в Вашингтоне. Цай Хунту, сын одного из самых богатых людей Тайваня, Цай Ван Линя, который вместе с братом основал страховую компанию Cathay Life. Затем, в 2001 году, на её базе была создана Cathay Pacific Financial Holdings, занимающая лидирующие позиции в финансовой системе Тайваня и ведущая международную деятельность. У компании есть финансовые активы в материковом Китае, Вьетнаме, США и Японии. Состояние Цайхунту на 2022 год 10,5 миллиардов долларов.